Поменялись местами. Три года Зуся и Элемелех провели в странствиях. Они хотели разделить участь божественного присутствия в изгнании и обратить к Богу заблудшее человечество. Как-то они ночевали на одном постоялом дворе, где справляли свадьбу. Гости на свадьбе оказались шумными и задиристыми, да к тому же выпили чрезмерно. Увидев дремавших в уголке бедных странников, они решили позабавиться. Зуся лежал с краю, а Эль-Мелех у стены. Поэтому разбушевавшиеся гости схватили Зусю, стали его толкать и бить, а затем в конец измученного бросили на пол. Сами же тем временем пошли плясать. Элемелих удивился, что его не тронули. — В глубине души он позавидовал тому, что брат пострадал, а он нет. Поэтому Элемелих сказал, дорогой брат, давай-ка я лягу на твое место, а ты на моё, где спокойно выспишься. Так они поменялись местами. Гости же тем временем кончили плясать, и у них опять появилось желание позабавиться. Они пошли, хотели схватить Элемелеха, но один из гостей сказал: "Это не по правилам. Давай-ка и другому окажем подобающую честь". Поэтому они выволокли Зусю из его угла и снова его дубасили, приговаривая: "Вот и тебе свадебной Подарочек. Когда Зусю наконец оставили в покое, он засмеялся и сказал Элемельху. «Так-то, дорогой брат, если человеку суждено получить удары, он их получит, независимо от того, где он находится».